Глава шестнадцатая. Ночные светила только-только поднялись над горизонтом. Их вид обычно успокаивал. Однако сейчас я не смогла сдержать эмоции, разозлилась на Ларса и встала перед ним, чтобы высказать прямо ему в лицо. За спиной теперь был высокий обрыв, грозное море внизу и ужасно неустойчивое место под ногами. Пусть. Не страшно. Неожиданно налетел ветер. Опора исчезла, я принялась хвататься за все подряд, не желая просто так сдаваться. Наткнулась на его руку и обрадовалась. Спасена. Но нет, мы оба полетели вниз. Сердце едва не выпрыгнуло из груди от волнения. Я начала лихорадочно придумывать, как уберечь нас от травм. Но мужчина вдруг прижал меня к себе, и происходящее стало неважно. Воздух окутывал нас, словно кокон. Темные глаза совсем рядом придавали уверенность в лучшем исходе. Я схватила Ларса за плечи, прижалась к нему всем телом и полностью доверилась. «Не бойся», — голос мужчины улетал куда-то вверх. «Я не дам нас в обиду». «Только нас?» — странный вопрос. «И их тоже. Главное, верь мне». «А как иначе?» — подалась я вперед и сама поцеловала его. Сердце ёкнуло от звука горна. Сильный ветер исчез, звуки затихли, вокруг появилась прохладная тишина. Снова прозвучал сигнал тревоги. Я резко села на кровати, и во все глаза впилась в огонек свечи, мерно горевшей на столе. Сон. Чудный сон, который прервали так беспощадно. Звук горна вновь разрезал ночную тишь. Опять. Мне хватило минуты, чтобы одеться и выскочить на балкон. Внизу уже шевелились темные точки. Они, как муравьи, сливающиеся с темной корой дерева, спешили по своим делам и двигались целенаправленно к пещерам очага. «Да что ж это такое?» — воскликнула я, заметив белый силуэт Аннет, направляющийся туда же. Не прорвались же скраблы снова. Монстры вылезали раз в месяц. Не чаще. Сейчас же не прошло и пары дней. Наверное, произошло другое событие, менее важное, но требующее участие преемницы отца. Я залетела в комнату, наспех собрала волосы, замотала их в плотные слои ткани, надела теплое платье, штаны под него и вскоре выскочила за дверь. Ступени мелькали под ногами с завидной частотой. На улице же ночной воздух ударил в нос настолько резко, что первые секунды я не могла толком вздохнуть. Однако через секунду все встало на круги своя, и подо мной уже начал поскрипывать снег. Щеки пылали из-за быстрого бега, ресницы покрылись инеем. Мех накидки возле подбородка неприятно царапал кожу. Вот показалась арена Несокрушимого. Затем был долгий спуск и широкое ущелье. Я остановилась лишь возле столпившихся стражников, наблюдавших за непрерывными потоками льда, которые уничтожали скраблов. Что происходит, леди Грейрос? поклонился ближайший мужчина. Заметили первых пятнадцать минут назад. Подали сигнал не сразу, так как недавно был прорыв и следовало удостовериться. Ясно. Я поежилась отлетевших в лицо морозных осколков. Раненые есть? Нет, обошлось без жертв. Хорошо, тогда пойду к Аннет. Дайте щит. Держите мой, он полегче. Предложил один из стражников, протягивая мне требуемую вещь. «Спасибо. Проверьте округу, отправьте по два человека в ближайшие деревни. Скраблы могли добраться и до них. Будет выполнено». Я взяла щит, повертела его в руках и прикрылась, чтобы добраться до сестры было не так болезненно. Она разила магии животных на повал. Днем, когда те появлялись редко, Аннет специально не добивала морозных тварей, предоставляя это дело стражникам. Но едва их число увеличивалось, преемница отца преобразовывала свой поток в цельный, охватывающий четыре пещеры, и не щадила ни одного монстра. Ночью приходилось поступать так же, вне зависимости от количества. В это время суток их не просто заметить. Пара долгих минут отделяла меня от нужного выступа. Я прижималась к стене, прикрывалась щитом, делала мелкие шажки и окутывала себя ледяной броней. В такие моменты добираться до сестры было сложнее всего. Но я справилась. «Ты отдала приказ?» — спросила Аннет. «Стоило мне преодолеть полпути по каменным ступеням». «Да, как всегда». «Хорошо, очень хорошо». «А я не нашла времени. Сразу сюда. Знаешь, с тобой проще. Ты никогда не упускаешь этих деталей», — говорила она Анарвана, стараясь беречь дыхание. «Мы ведь команда, помнишь?» «Да. И ты собираешься меня покинуть?» Подошла я к ней сзади и погладила по спине, поправляя потрепанную косу, которая сестра явно заплела перед сном. «Не надо тебе никакой обряд объединения». «Оставайся со мной!» Ее напряжение передалось и мне. «Чего ты боишься?» Аннет отрицательно покачала головой и глубоко вздохнула. Ей требовалось спокойствие, чтобы удерживать морозный поток. Я провела ладонью по ее руке, словно растирая и придавая сил. Это вряд ли помогало, но хотелось верить, что таким образом она хотя бы чувствовала мою поддержку. «Остаться одной», — через пару минут все-таки ответила сестра. Признание явно далось ей с трудом. По сути, преемница отца поделилась своей слабостью, страхом, глубоким и хорошо скрываемым. «Это никогда не произойдет», — постаралась я ее заверить и обняла сбоку. Мирабель уедет. «Ты тоже покинешь дом после свадьбы? Пять месяцев!» Целых пять месяцев я не находила места без вас. Отдала себя магии, развивала искру день ото дня. Всегда наполненный вашими голосами замок утих. Тяжелый вздох. Снова молчание. Я заложила за ухо выбившуюся белую прядь, стискивая челюсти и поджимая губы. А теперь и папа уйдет к несокрушимому. Спустя некоторое время продолжила Аннет. Не удивлюсь, если вскоре придет мамин час. И я буду сражаться здесь совсем одна. — У тебя будет супруг. Я коротко поцеловала ее в плечо, стараясь не обжечься холодом. Как-никак преемница отца все больше превращалась в лед, поэтому дотрагиваться до нее оголенными участками тела следовало с осторожностью. — Вики, побудь со мной хотя бы пару лет. — Я бы с радостью. Ты ведь знаешь... как люблю тебя, Элла Грангелу. Мне будет не хватать всего этого. Может, когда-нибудь удастся приехать сюда на долгий срок, и искупаться вместе в источнике, наговориться вдоволь, позлить тебя. А сейчас... Я сглотнула, вспомнив истинную причину своих поступков, из-за которой нельзя идти по желанной тропе. Вот и с милым сердцу домом Придется попрощаться. Пообщайся с женихами, не отталкивай их. Не хочу заменять свою семью каким-то мужчиной. Ее морозный поток ненадолго оборвался, но вскоре возобновился. Анны, ты льдинка, ты наша, воспринимай это иначе. Супруг никогда не заменит родных, он станет еще одним членом твоей семьи. Скорее всего, даже ближе нас. так как вы проведете с ним намного больше времени вместе. Выбирай себе помощника, защитника, опору, друга, в конце концов, еще одного члена твоей команды. Я раньше не предполагала, что сестра настолько боится грядущих событий. Она готовилась к этому моменту чуть ли не всю жизнь. Однако сделать последний шаг, когда отец отправится к несокрушимому, мать отойдет в тень, а сестры разбегутся в разные стороны, оказалось для нее очень тяжело. И не мудрено. Если сто раз услышать о необходимости открыть дверь, ты откроешь ее. Затем понадобится еще зайти внутрь. А что там будет? Вроде бы все предсказуемо и понятно, вот только позади останется слишком многое. Окружение, привычный распорядок дня, сама реальность. «Все изменится. А если выбранный мужчина окажется подонком?» «Тогда помимо борьбы со скраблами и ответственности за север, появится новая проблема. Супруг». «Думаю, не следует тебе слушать маму», — заговорила я, устав копаться в собственных мыслях. «Она всю жизнь просидела возле трона, но словно была далеко от него». Папа взвалил обязанности правления Лаграном на себя и ни к чему ее не подпускал. Она плохого не посоветует. Не согласилась сестра. «Ты ведь не мужчина. Вики, ты не отец и любишь работать в команде. Пожалуйста, послушай меня. Не ищи того, кто сможет встать на этот выступ и при необходимости заменить тебя. Не обязательно сражаться с тварями одному». Преследую иную цель. Не вместо, а возле. Иногда мне кажется, что ты лучше подходишь на роль льда. Нет, — грустно усмехнулась я. Со слабой искрой не берут в командиры. Побудешь со мной? — с надеждой в глазах спросила Аннет. Конечно, ради этого и пришла. Так мы и простояли несколько часов. Сестра старалась меньше говорить, держать дыхание ровным. а с восходом светила начала бить одиночными морозными ударами, сохраняя тем самым больше энергии. Я же без рассказывала разные истории. Как раз еще не нашлось хорошего случая, чтобы поведать об увиденном в речных землях. Во время повествования я переплела белую косу, поправила преемницы отца одежду, а после села на плоский камень и запела тихую песню. «Не понимаю». Прервала меня Аннет. Что такое? Я поднялась и поспешила к ней. То скраблы появляются раньше на пару недель, то вылазят повторно. Странно, не считаешь? Но это не все. Внимательно смотри на вторую. Будущий лед перестал бить магией в указанную пещеру. Предполагалось, сейчас оттуда выскочит много морозных тварей. Вот только появился лишь один монстр. Правда, выглядел он слегка иначе. Задние лапы удлинились, хвост раздвоился, а глаза приобрели более круглую форму. «Убивай!» — пораженно отшатнулась я. «В чем причина подобных изменений? Мы чуть ли не целый день задавались этим вопросом и искали на него ответ. И Мирабель поучаствовала в обсуждении, когда приносила нам завтрак, обед и ужин. Однако более-менее вразумительного объяснения мы не нашли». «Тебе нужно передохнуть», — обратилась я к сестре, Наблюдая за заходом, светила. Нельзя. Аннет отрицательно покачала головой. Упертая. Даже мне надоело сидеть на этом выступе. А что говорить про нее? Сколько часов беспрерывной работы, концентрации, да еще и без должного сна и передышки. Здесь любой бы выдохся. Они не успокоятся, поделилась я своими мыслями, переводя взгляд с одной пещеры на другую. Изменились внешне, тут не спорю. Количество же осталось прежним и вряд ли уменьшится. Может, эта тьма на нас сердится? Я резко повернулась к Аннет. Нет, неужели он? Никто не знал в чем причина прорыва в очагов, но единственное было известно: твари являлись порождением магии, и необычной, а той, которая властвует на землях Лиарна, той, которая есть в Райнере. А если за всем стоит человек?» «Нет», — без раздумий ответила сестра. «Никому не под силу сотворить такое количество существ». Спорить не имело смысла. Однако мысль, что это дело рук ненавистного мне человека, плотно засела в голове. Притом, появлялась там не первый раз, мелькала в сознании уже много лет. Еще в детстве, когда кормилица рассказывала легенды, тьма постоянно была на стороне зла. Она убивала, она разрушала, она причиняла боль и страдания людям. «Я когда-нибудь сражусь с ней и одержу победу!» Как-то раз после окончания истории воинственно прокричала я, подпрыгивая на своей кроватке и поднимая вверх деревянный меч. «Конечно!» — тогда ответила Мирла и забрала игрушку, а после уложила спать. Вероятно, это являлось моим сном. Ведь детские воспоминания зачастую искажены и туманны. Да и пыл тот заметно поугас. Зато желание побороть тьму осталось до сих пор. Вот только страх поселился в груди и не давал мыслить здраво. С края выступа неподалеку от меня сорвались пару камешков, предостерегая от возможного падения. Я отогнала прочь воспоминания и взглянула на сестру. Все ее движения пропитались усталостью. Аннет даже моргала медленно. Словно уже засыпала. «Давай, помогу. Можем попробовать совмещение льда», — предложила я. «Нет смысла», — отказалась она и тряхнула головой. «Ты не выдержишь вторую ночь. Тебе одиночные удары даются с трудом. А что говорить о цельном потоке? Позволь облегчить задачу. Не взваливай непомерный груз на свои плечи. Они вон какие хрупкие». Приемница отца грустно улыбнулась. Я расценила это как согласие и подошла к ней. Из руки Анны с большой скоростью вырывались замораживающие сгустки, которые следовало подкрепить своей магией. Концентрация, холодная волна побежала к ладони и стоило нашим потоком соединиться, как сестра перестала атаковать. Ее глаза закатились, тело обмякло. «На помощь!» — закричала я, вовремя подхватывая ее и оседая вместе с ней. «Что случилось?» — сперва раздался голос, а затем появился его обладатель, Хиалш. «Проходы!» — вспомнила я и указала на пещеры. «Срочно надо кого-нибудь поставить!» «Ани не может!» Мужчина кивнул и тут же убежал, а за ним подоспели несколько стражников, которые под моим чутким руководством отнесли сестру в ее покое. Я не отходила от нее ни на шаг. отдала необходимое распоряжение, попросила Мирабель за всем проследить, а после села в кресло возле кровати Аннет и взяла ее руку в свою. — Пусть обижает холодом, я справлюсь. — Только очнись.